Глава 15 «Ты не скажешь, полиция, действуй наугад. Нужно учиться быть сильнее. Ты не можешь так поступить после всего, что сделал со мной. Я всегда была мягкой и позволяла управлять мной. Но те времена прошли. Теперь пора взять жизнь в свои руки, потому что от меня зависит жизнь одного маленького существа. Он не виноват, в каких условиях был зачат». Он ни в чем не виноват. Я должна сделать все от меня зависящее, чтобы обеспечить ребенку нормальную жизнь. Вот только я не уверена, что хочу видеть там Марата». «Так зачем тебе деньги, Полина?» — повторяет Марат. «Сократили мои часы работы в салоне». Нагло вру я. Не уверена, что мне будет чем платить за квартиру в следующем месяце. Поэтому пришлось согласиться. Я была в безвыходной ситуации. Ты плохо врешь, Полли, говорит Марат, но я слышу в его голосе мягкость. Понимаю, что ты мне не доверяешь. Еще бы, зажимаю руки между коленями и отворачиваюсь. Оля говорит: вы ребенка планируете? Когда ты ее видела? Марат усмехается. К нам подходит официант и обновляет бокалы, рассказывает про цветочный букет напитка, но я не слушаю, думаю. Как выпутаться из этого? Марат делает заказ блюд, и я соглашаюсь с его выбором. Не могу сейчас думать о еде. Снова поворачиваясь к Марату. Правда, ребенка планируете? Жду. Он молчит. Хочу понять, говорила с ним мама или нет. Не похоже. Не планируем, говорит Марат и чуть наклоняется вперед. Вы очень разные с твоей сестрой. Никогда бы не подумал, что вы родные. И как вас воспитали одни родители? Олю воспитывали, а меня не замечали. Поэтому так и получилось, — резко отвечаю я. Ты не общаешься с родителями? Нет. Благодаря тебе меня родная мать выгнала из дома. Я хочу тебе помочь, Полли. Зачем тебе это? Ты меня выгнал. Я помню твои слова, помню, что ты сказал. «Дословно повторить?» Вижу, что его лицо становится более резким, будто я ему о чем-то неприятном напомнила. Вот еще секунду назад он был другой. Пытаюсь понять, какой он? Какой он настоящий? «Повторять не надо», — говорит Марат. «Сколько тебе нужно на квартиру?» «С какой целью интересуешься?» — ухмыляюсь. «Позлорадствовать?» «Я сказал, что помочь хочу». «Мне не нужна твоя помощь!» Говорю резко, а затем осекаюсь. Конечно, мечта о том, что я сама воспитаю горошинку, прекрасна. А еще лучше, мечта о том, что я сама смогу себя обеспечивать, будучи с ребенком на руках. Но реальность, она другая. Даже еду надо за что-то покупать. А про одежду и памперсы для ребенка я вообще молчу. Нам приносят заказ. Передо мной стоит тарелка с салатом «Цезарь» с креветками. Всегда любила этот салат, давно не ела. Как-то было не до таких блюд. «Полли, давай я сниму тебе квартиру», — говорит Марат. «Ты будешь уверена, что тебе есть где жить». Пока Марат рассказывает, я подхватываю креветку вилкой, макаю ее в соус и отправляю в рот. Быстро жую, готовлюсь насладиться потрясающим вкусом. Но вместо нежного соуса... Чувствую жжение, Будто съела что-то острое. Тут же выплевываю креветку обратно в тарелку. Печет невыносимо. Хватаю воду, чтобы запить, но не успеваю. Горло тоже печет. Испуганно смотрю по сторонам. Слышу крики Марата, который просит вызвать врача. Он что-то кричит. Но я не разбираю слов. Мне тяжело дышать. Слышу собственные хрипы. Кажется, что воздух поступает тонкой струйкой, и его явно недостаточно. Время тянется так долго и одновременно быстро. Яркие всполухи света, голоса и куча вопросов. Меня что-то спрашивают, но я не могу ответить. Жжет так сильно, что нет сил терпеть. Марат Аргентов Я считал, что у меня продуман весь вечер и ночь. Все пошло наперекосяк с заявлением Полины о ребенке. Оля сказала, что мы планируем ребенка. Дрянь. Думал, что не смогу ненавидеть ее еще больше. Оказывается, что смогу. Соли мы не близки, почти не общались. Но она знала одно, то, что я не планирую детей. Мы говорили об этом, планируя наш фиктивный брак. Заявить такое хотела отпугнуть свою сестру, надеялась на то, что она тут же исчезнет с ее пути. Оля, дура. Она даже не подозревает, что уже проиграла по линии при том, что Полина в игре не участвовала. Девочке нужны деньги, и она не говорит, зачем. Надеюсь, она не попала в беду. Попрошу тщательнее все узнать о ее жизни, а еще лучше проследить. Что-то тут нечисто. Я думал, быстро разберусь с Ольгой, а еще думал, что меня не будет так заботить Полина. Ненавижу привязанность. Она расколаживает и не дает здраво мыслить. Считал, что все продумано. А теперь мы едем в машине скорой помощи. У Полины случился приступ аллергии на креветок. Неужели она никогда их не ела и не знала? Мне удалось быстро договориться о хорошей больнице, нормальной палате, хотя врач и заверял, что ничего страшного. Меня насторожило поведение Полины. Как только ей ввели антигистаминные, она начала кричать про какую-то горошинку и что должна ее защитить. О чем это она? Я подумал, что стресс. Проведет ночь в больнице. Сдаст все анализы, а дальше посмотрим. После лекарства она уснула. Врач сказал, что такое часто бывает. Когда нас оформили в палату, то позвонила Ольга. Срочно, сразу спрашиваю. Нет ни времени, ни желания с ней общаться. Ты долго? Снова наигранный тон Оли. Вызывает желание послать ее. Я же тебя жду. Да, все еще разбираюсь с твоим любовником. Неужели я слышу в твоем голосе ревность, Марат? Смеется. Чувства, которые я испытываю к тебе, с ревностью точно не связаны. Это все, что ты хотела? Я занят. Смотрю на спящую Полину. Провожу ладонью по овалу лица. Как же хочется ее защитить от этой семейки. Даже не подозревал, что у меня может возникнуть такое желание. Я думала, мы увидимся вечером. «Оля, у тебя есть аллергии? Спрашиваю неожиданно даже для себя. «Нет. Почему ты спрашиваешь?» «Это важно. А у твоей сестры?» Слышу, как она фыркает, но потом отвечает. «Нет. К чему вопросы?» «Подумай хорошо. аллергии например, на креветок или что-то из еды есть у тебя, у твоей семьи?» «Нет. На креветке точно нет». Моя сестра их килограммами всегда ела. Даже не дослушиваю. Сбрасываю звонок и быстро иду к врачу. Я был удивлен, что у Полины такая серьезная реакция, а она даже не знала. Как могло такое появиться неожиданно? Полина. Когда открыла глаза, то первое, что я увидела, это был Марат. Он сидел в кресле рядом с моей кроватью. Глаза закрыты, дыхание ровное. Вроде бы спит. Медленно осмотрелась по сторонам. Похоже, что я в больнице. Очень смутно помню, что произошло. Горло печет, и хочется пить. На руке катетер. Видимо, мне что-то капали внутривенно. Сажусь на кровати. Голова как чугунная. Хочется пить. Внутренний инстинкт подсказывает бежать, но я даже встать не могу. Такая слабость во всем теле, что хочется свернуться калачиком и уснуть. Медленно опуская ноги на пол. И я в больничной одежде. Свою одежду не вижу. Ни телефона, ни сумочки. Поворачиваюсь к Марату. Похоже, что спит. Неужели он пробыл со мной всю ночь? Нужно найти врача и узнать, что произошло. И спросить про мою горошенку. Я должна быть уверена, что все хорошо. Мало ли, что за лекарства мне давали. Обувая больничные тапочки и, держась за стену, хочу пойти к выходу. — Ты куда? Тебе нужно лежать! Марат моментально подлетает ко мне, аккуратно берет за плечи и разворачивает к кровати. — Мне нужно в туалет и пить хочу. — Идем, я отведу. Он ведет меня к двери, которую я сразу не заметила. Похоже, это дорогая палата. Растут даже туалет отдельный. Не поведешь же ты меня в туалет? Конечно поведу, говорит Марат. Врач сказал, что могут быть головокружения. Тебе нельзя идти одной. Марат, я останавливаюсь. Я сама. Дверь не закрывай. Я жду тут. Он напряжен. Совсем не такой, как обычно. Нет расслабленности и той усмешки которую я часто вижу на его лице. Я бы даже сказала, он в панике. Неужели так из-за меня переживал? Быстро захожу в туалет. Умываюсь, делаю все необходимое. Когда приоткрываю дверь, то в палате медсестра. На столике вода и поднос с едой. — Доброе утро, — говорит медсестра. Никогда не видела такого милого медперсонала. — Вам назначена строжайшая диета. Доктор позже все расскажет. Я вам принесла завтрак. Спасибо. Я тут же наливаю стакан воды и залпом выпиваю, а затем добавляю. Я могу с доктором поговорить? Обход будет через час, улыбается девушка. Или у вас срочный вопрос? Срочный, я киваю. Очень срочный. Что вас беспокоит? Медсестра берет меня под руку и ведет к кровати. Я ловлю на себе обеспокоенный взгляд Марата. Я бы хотела сама поговорить. Это довольно личный вопрос. Конечно, конечно. Медсестра помогает мне лечь. Сейчас я позову доктора, а вы пока ложитесь. Медсестра помогает мне лечь, а затем уходит, аккуратно прикрыв за собой дверь. Снова ловлю на себе взгляд Марата. Обеспокоенный и заинтересованный. Внутри все дрожит. Надеюсь, что он не догадался. Ну, не мог он о таком догадаться. — Спасибо, что в больницу привез. — разглаживая одеяло на коленях. — Ты так и не спросила, как ты сюда попала? Марат опускается в кресло. — И как? — спрашиваю я, пытаясь собрать воспоминания, как пазл. — Врач сказал, что аллергия. — Ты не хочешь мне ничего рассказать? — Пока не хочу. Поджимаю губы, чувствую, как сердце ускоряет ритм. Неужели он знает? Ощущение именно такое. Это бы объяснило его взгляд и переживание. Может, все-таки мама сказала ему? Но тогда он очень жесток, слишком жесток. «Хорошо, Полина», — Марат кивает, — «мне нужно позвонить твоим родным?» «Ты не звонил?» — я расслабленно выдыхаю. «Нет, решил, что ты не захочешь». «Правильно решил». «Я позвонил на твою работу и сказал, что ты заболела». «Спасибо». Даже не подумала об этом. — А где мой телефон? — Он разбился, — говорит Марат и кивает в сторону шкафа. Лежит со всеми вещами в шкафу. — А как ты позвонил ко мне на работу? — Я знаю, где ты работаешь и даже где живешь. — Ты прям маньяк, — стараюсь отшутиться. Досье на меня собрал. — Полли, — начинает Марат уже мягче, но стук в дверь прерывает разговор. — Это пришел врач. Я немного расслабляюсь, но только немного. Доброе утро. Врачом оказался мужчина, средних лет. Жаль, что не женщина. Появляется неловкость. Я хочу остаться одна, но в то же время страшно до ужаса. Сейчас мы посмотрим, говорит доктор и листает какие-то записи. Значит, раньше у вас не было аллергической реакции? Нет, я отрицательно качаю головой. Что-то ее вызвало, бормочет доктор. Нужно понять, что, чтобы не было таких неприятных неожиданностей. Есть предположение? Есть, я киваю. Мы можем поговорить наедине. Говори при мне, отзывается Марат. Я уже знаю про беременность.